Глава 7. Томимура Ичера в шоке наблюдал за тем, как я вместе с генеральным директором Ямамото Фарм иду знакомиться с другими гостями. Заместитель министра культуры не осмелился подойти и отвлечь меня от разговора с Ямамото Ватару. Но его шок быстро прошел, и Ичера, злобно улыбнувшись, исчез в толпе. «Готов поклясться, что я увидел в блеске его глаз радость. Интересно, с чего бы это?» «Неужто у него созрел новый план, как мне подгадить?» «Знакомьтесь, Кацураги-сан», — произнес Ямаму Таватару, когда мы остановились около двух ожидавших нас мужчин. «Это очень уважаемые люди в медицинском мире. Они тут готовят свою маленькую революцию, которая должна перевернуть понимание современного врачебного дела. Не так ли, господа?» Незнакомцы поклонились мне, и я сделал то же самое в ответ. Крепкий и низкорослый мужчина произнес. «Шинагаро Рюсэй». «Врач-киберпротезист». Второй гость, молодой человек худощавого телосложения, подправил очки и представился. «Хиджиката Хару. Медицинский генетик». «Хиджиката? Какая же знакомая фамилия. Ощущение, будто я совсем недавно ее где-то слышал». «Катсураги Тендо, терапевт и по совместительству хирург клиники Ямамотофарм», произнес я. «Хиджиката Сан, а вы случайно не...» «Не владею ли я компанией Хиджиката Медикал?» — усмехнулся он. «Знали бы вы, Кацураги-сан, сколько раз мне уже задали этот вопрос за сегодняшний вечер. Да, это действительно моя компания. Но мне больше нравится представляться медицинским генетиком, поскольку именно этим направлением я сейчас увлечен больше всего. Передо мной создатель той самой Хиджиката Медикал, где любой специалист может получить дополнительное образование чуть ли не за месяц. Та еще конторка, если честно. Но очевидно, что создал ее незаурядный человек. «У вас очень интересные специальности, Шинагару-сан Хиджикат-сан», — подметил я. «Очень редкие. В современной медицине давно не хватает достойных людей в этих профессиях». «В этом я с вами полностью соглашусь, Кацараги-сан», — кивнул Шинагару-рюсей. «Прямо сейчас я пытаюсь разработать революционные протезы, которые могли бы полностью заменить функцию утраченной конечности». Насколько мне известно, подобные разработки уже имеются, — сказал я. Чем ваше изобретение отличается от протезов конкурентных компаний? — Хороший вопрос, Коцероги-сан, — улыбнулся Шинагара Рюссей. — Я пытаюсь создать синтетический материал, который будет проводить электронные импульсы не хуже настоящих живых нервных клеток. Другими словами, моя задача — соединить поврежденные проводящие пути с новой конечностью так, чтобы мозг даже разницы не почувствовал. «Я так понимаю, вы желаете придать новой конечности способность к тонким движениям?» — предположил я. «Именно», — кивнул Шиногару. «Вплоть до того, чтобы человек смог играть на гитаре или пианино». «Но для этого придется дать руке не только способность двигаться, но и чувствовать», — сказал я. «А провести чувствительные волокна задача не из легких». «Все верно, Кацураги-сан. Но простых задач я перед собой и не собираюсь ставить», — рассмеялся шинагару Рюсей. «А вы, вижу, весьма образованный врач. Беседовать с вами довольно интересно». «Необразованный врач, сюда бы и не попавши на гарусан», отпив вина, произнес Хиджика Тахару. «Э, кстати, кацараги а вы сведущие в генетических заболеваниях?» «Конечно. А как же иначе?» – пожал плечами я. «А уж если учесть, что фактором риска большинства заболеваний является генетическая наследственность, в каком-то смысле и причиной гастрита можно назвать генетическую поломку. «Интересное мнение», — улыбнулся одним лишь уголком рта Хиджика Тахару. «Правда, я занимаюсь отнюдь не лечением гастрита. Мы с Шинагарусаном соревнуемся, как в бросании камешка в погладе воды. Кто сможет забраться дальше, в пока что скрытые недра медицины? А что конкретно изучаете вы, если не секрет?» — спросил я Хиджикато. Тем временем Ямамото Ватару громко зевнул и достал свой мобильник. Генерального директора больше интересовали типичные светские беседы, сплетни и плетение интриг. Наши медицинские разговоры усыпляли в Ватару похлеще любого транквилизатора. «Чтобы не отставать от Шинагару-сана, я решил забраться туда, куда еще никто не думал соваться», — ухмыльнулся Хиджиката. «В генную инженерию, в перестройку самих генов». «Но нет, не спешите со мной спорить, знаю, что такое уже практикуется. Разница между мной и другими генетиками в том, что я хочу откорректировать гены плода, находящегося в беременной матке». «Что-что?» — не поверил его словам я. «Вы серьезно, Хиджикатасан?» О таком мне слышать еще не приходилось. Я даже не представляю, возможно ли сделать нечто подобное одними лишь технологиями. Тут и магия вряд ли сможет справиться. Дальше молекулярного анализа в своей прошлой жизни я не добирался. Вернее, дальше магического. Все-таки в моем мире встречались не только обычные болезни, но и проклятия. Здесь же их практически нет. Но с генами не сможет совладать даже молекулярный анализ. Если существует еще одна ступень развития, которая скрыта за ним, то это может оказаться генетический анализ. Но выяснить это я могу только практическим путем. «Вы же знаете, сколько существует врожденных аномалий. Синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Патау и множество других», перечислял Хиджиката Хару. «А теперь вспомните, что часто делают родители, узнав, что их будущий ребенок — инвалид детства». «Чаще всего делают аборт», — ответил я, «хотя особо самоотверженные пытаются вырастить такого ребенка». «И тем самым превращают свою жизнь в сущий ад», — вздохнул Хиджиката. «Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что это неправильное решение. Я глубоко уважаю людей, которые отдают себя, чтобы воспитать особого ребенка. Но мне хочется найти для них другой выход — откорректировать хромосомы и гены еще на ранних стадиях и позволить ребенку развиться без врожденных патологий». «На ват!» — воскликнул Шиногару Рюссей. «Теперь на фоне Хиджакаты Сана идея моих протезов звучит, как какая-то мелочь». «Не спешите с выводами, Шиногару Сан». — спокойно ответил Хиджиката. — Еще неизвестно, кто из нас быстрее достигнет своей цели. — На мой взгляд, оба этих исследования заслуживают всеобщего внимания, — произнес я. — Хочется верить, что у вас двоих все получится. Тогда вы подтолкнете современную медицину, придав ей реактивную скорость. — Погодите, — нахмурился Хиджиката Хару и поставил бокал с вином на стол. — До меня только сейчас дошло. «Шинагару-сан, а вам фамилия нашего собеседника не кажется знакомой? Кацураги Тэндо». «Кацураги», — задумался Шинагару, а затем резко вскинул брови и взглянул на меня. «Кацураги-сан, а уж не вы ли автор последней статьи об индейце с двумя генетическими заболеваниями?» «Не думал, что статья так быстро распространится. Похоже, о ней известно большинству японских врачей». «Да, это моя работа», — кивнул я. Занимался этим вопросом, когда был в отпуске в Нью-Дели. «Смотрите, Хиджиката-сан», — усмехнулся Шинагару, — «кажется, этот молодой человек забрался на вашу территорию». «Честно говоря, я был в шоке, когда изучал вашу статью», — проигнорировав коллегу, обратился ко мне Хиджиката-хару. «Нет, такое сочетание заболеваний меня не удивляет. В сфере генетических болезней и не такое встречается». «Больше всего меня поразило, что вы поставили верный диагноз без генетического обследования и даже смогли восстановить пациента. И все это менее чем за три недели». «Индийские врачи практически похоронили больного, когда я прибыл в Нью-Дели», — ответил я. «У меня не было выбора. Знать, что могу помочь и при этом воздержаться от помощи — это преступление для врача». «Кацараги-сан, мы могли бы как-нибудь поработать вместе, если у вас появится желание». заявил Хиджиката Хару. «Мне не хватает такого диагноста, как вы». «Для меня это было бы крайне интересным опытом», согласился я. «Однако в клинике Ямамото Фарм у меня слишком много обязанностей. Вырываться к вам каждый день я точно не смогу». Хиджиката насупился и бросил взгляд на Ямамото Ватару. Генеральный директор беспомощно пожал плечами и произнес. «Что, а я здесь ни при чем. Все вопросы к главному врачу и самому Кацарагетенду. Я клиникой почти не занимаюсь». «В общем, подумайте», — подытожил Хиджика Тахару и протянул мне свою визитку. «Здесь мои контактные данные. Если захочется поработать на передовой линии медицинских наук, с радостью с вами обсужу такую возможность». «Благодарю», — кивнул я, приняв его контакты. «Обязательно воспользуюсь вашим предложением». «Ах, и умеете же выбрать быка за рога, Хиджика Тасан», — проворчал Шинагаро Рюсей. «За минуту взяли и отобрали себе в помощники Кацураги Тенду». Хоть бы мне кусочек оставили. И благодаря словам Шинагару я осознал, что прямо сейчас сам могу заполучить еще один кусок пирога, но не для себя. — Шинагару-сан, а вам, случайно, не нужны талантливые медицинские технологи? — поинтересовался я. — А что, Кацараги-сан, вы в этом деле разбираетесь? — удивился он. — Нет, — помотал головой я. Однако мой двоюродный брат долгое время изучал калибровку медицинских протезов. «Всегда хотел заниматься именно киберпротезированием. Но во всех клиниках его сажают на пост обыкновенного айтишника». «Как имя вашего брата?» — поинтересовался Шинагару. «Кацураги Казума», — ответил я. «Сразу скажу, парень, он своевольный, но за его знания ручаюсь. Лично беседовал с ним на тему киберпротезов. Мозгов у него для такого дела хоть отбавляй». «Что ж, Кацураги-сан, в таком случае я вынужден поделиться с вами визиткой», — усмехнулся Шинагару Рюссей. Мне действительно не хватает способных людей, и проверить его навыки я смогу быстро. Может договориться о встрече с моим секретарем. Мне одного часа хватит, чтобы понять, на что способен ваш брат. Коцероги-сан, влез в наш разговор я Ямамуто Ватару. А может быть, у вас где-нибудь еще один талантливый брат с образованием бухгалтер завалялся? А то мой что-то в последнее время постоянно допускает ошибки в отчетах. Нет, рассмеялся я. Уж простите, Ямамуто-сан, но братья кончились. «А, вижу, вы уже познакомились!» К нам подошел Фудзиното Катамине, министр здравоохранения. «На то и был расчет. Я ожидал, что лучшие медики Японии могут с друг другом поболтать». Все дружно поклонились министру. А я заметил, как за спиной старика маячит Сугити Мариме, его заместитель. Женщина напряженно смотрела мне в глаза. По ее взгляду мне стало ясно, она хочет со мной о чем-то поговорить. Из вежливости я перебросился с министром и остальными гостями еще парочкой слов, а затем отошел к столу с закусками, где и дождался заместителя министра. — В чем дело, Сугити-сан? — тихо спросил я. — На вас лица нет? Я ведь предупреждал, что приду сюда. — Томимура Ичера ведет себя очень странно, — прошептала она. — Меня, если честно, уже пугает его поведение. — Он обвинил вас в том, что я оказался на празднике? — уточнил я. — Нет, как раз наоборот, — поюжилась женщина. — Он подошел ко мне и сказал, что благодарен мне за то, что я притащила вас сюда. Похоже, Тамимура-сан решил, что ваша явка сюда моих рук дело. Значит, неспроста мне показалось, что на лице Ичера промелькнула ухмылка. Я не застал его врасплох, скорее наоборот, сыграл ему на руку. Но как и почему? — Вижу, вы нашли общий язык, Кацараги-сан, Сугити-сан. произнес надменный голос за нашими спинами. Услышав слова подошедшего к нам Ичиро, Сугити Маримая вздрогнула и чуть не уселась задницей на тарелку с закусками. «Как же все-таки ловко вам удается находить общий язык с женщинами, Кацураги-сан!» произнес Тамимура Ичиро. «Я прямо-таки завидую вам! Ладно, от своей жены я мог ожидать чего-то подобного, но чтобы Сугити-сан...» — Ичиро цыкнул. «Такого мне и представить было трудно!» Я жестом показал мариме чтобы она оставила нас, Сычера, наедине. Препятствовать моему решению она не стала, мигом убежала назад к Фудзенота Катамине. — К чему весь этот спектакль, Томимура-сан? — спросил я. — Приходилось использовать суффиксы, чтобы не привлечь к разговору лишнее внимание других гостей. — Ну как же? — усмехнулся он. — Я ведь никак заместитель министра культуры. «Вам ведь так нравятся спектакли и мюзиклы, Кацураги-сан! Не могу не порадовать вас своей игрой!» «Дайте, Сайки-сан, развод», — потребовал я. «И оставьте нас обоих в покое. Вы ведете себя, как обиженный мальчишка, в руках которого оказалось слишком много власти. Квартиру у женщины отняли. Неплохо, очень мужественное решение». «Ах, так она у вас, что ли?» — усмехнулся Сейчеру. «Мне стоило догадаться об этом». — Коцараги-сан, мне плевать на ваше мнение обо мне. Ваша песенка уже давно спета, просто вы пока что этого не поняли. на больше отвлекать вас от праздника я не собираюсь. Развлекайтесь, наслаждайтесь высшим обществом, пока еще можете. Сказав это, Томимура Ичиро резко развернулся и исчез в толпе. — Что-то здесь не так. У него сердце колотилось с такой скоростью, будто я его на мушке держал. Но ведь я не пытался ему даже угрожать. Чего это он вдруг испытал такой сильный стресс? Испугался, что я могу снова нанести ему физический вред? Вряд ли. Тамимура должен понимать, что на такое я в присутствии министров не пойду. Он что-то затеял, но пока что мне его мотивация совершенно не ясна. Возможно, стоит проследить за ним. А лекарская магия и усиленный анализ в этом деле могут мне очень хорошо помочь. Я направил ману в свое внутреннее ухо, а затем прошелся по слуховым областям головного мозга. Усилил свой слух и настроил его на частоту сердечных сокращений Томимуры Ичиро. Теперь из всего зала я слышу только его. Могу следить за ним и подслушивать разговоры заместителя даже на расстоянии десяти метров. Ичиро, решив, что ему удалось от меня оторваться, вышел из толпы и направился к балкону. Только сейчас я заметил, что мужчина таскал за собой небольшой кейс для документов. Странно. А ведь только что он подходил ко мне без него. Я ускорился, прошел мимо гостей к балкону и остановился у обеденного стола в пяти метрах от окна, за которым можно было увидеть силуэт Ичера. На балконе, кроме самого заместителя, никого не было. Одна проблема — ублюдок закрыл за собой дверь. Томимура достал телефон и набрал чей-то номер. Я быстро сообразил, как подслушать его разговор и остаться незамеченным. Настроил анализ на вибрацию оконных стекол. Через них тоже можно получить звуковой сигнал. И у меня получилось. Собеседника Томимуры я не слышал, зато его речь доходила до моего внутреннего уха практически в чистом виде. «Да, все готово», — произнес он, напряженно поправляя галстук. «Я могу выпустить его в любой момент». «Выпустить? Кого?» «Нет-нет, пожалуйста, вы же понимаете, как я сильно рискую», — возразил он. «Мне нужна гарантия, что сразу после этого я смогу выбраться из страны». «Точно. А ведь Сайка упоминала, что Ичиро собрался увести ее куда-то из Японии. Но зачем?» «Да, почти все министры здесь. Только министр труда не смог приехать», — произнес тамимура Ичиро. «Разумеется, министр обороны со своими заместителями здесь, в другом конце зала». Что он несет? Перед кем то Томимура Ичера отчитывается? «Скажите, а принятый препарат точно сможет защитить меня от воздействия вируса?» заявил Томимура. Услышав это, меня словно поразило током. По телу пробежали мурашки. Я перевел взгляд на кейс Томимуры и усилил зрительный анализ. Внутри кейса... находились стеклянные сосуды с живой средой. — Хорошо, понял, — шумно выдохнул Ичера. — Можете считать, что все уже мертвы.